Ярко излучающий свет скрывали ее спутника от глаз земных астрономов. А где же настоящая наша земная Луна? Сама Земля? Все небо было усеяно крупными, сильно мерцающими звездами. Ганс не мог найти. Господин Сандер, где же они? Сандера не было. Пошел за аппаратами, ответил Винклер. Вот, кажется, Земля.